Глава 42. Ты знаешь, что волшебник? Я вишу на Даниле, обняв его сзади покрепче за шею. Он опирается на лопату и смотрит на результат труда. За полдня мы убрали всю сухую траву, выкорчевывали сорняки, выровняли землю, которая почему-то была буграми, покрасили оградку. Приятно посмотреть стало. Данил молчит, но я откуда-то точно знаю, что глаза закатывает. Ну ладно, не волшебник, истинный колхозник. Лопаты махать умеешь отлично. Добавляю Лучше всех. А работяг я в своей жизни повидала. «Ты как ляпнешь!» — иронизирует он. «Попробуй было догадаться, что целка». «Эй, я вообще не об этом!» Возмущаюсь, рассмеявшись. Потом спохватываюсь, округляя глаза. «Не на могиле моего отца! Ты бесстыжий! Господи, какой ты мерзкий! Фу!» «Отец твой свидетель, что я стараюсь изо всех сил научить тебя уму-разуму!» «Папа, не переживай! Он добрый, в глубине души! Пальцем не тронет! Я уже исследовала его терпение! Оно бесконечно!» «Конечно!» Раздражённо противоречит Данил, вновь вызывая у меня улыбку до ушей. Крепко-крепко обнимаю своего колхозника и принимаюсь складывать кисти в пакет. Папа видит, что я не одна, что обо мне заботится. Ему должно быть спокойно от этого. Данил бывает разным. Обычно все пишут в книжках о чудесных превращениях девушек. Дескать, серая мышка вымыла голову, нанесла на ресницы тушь и вуаля, принцы стоят на коленях. Но на мужчинах данный приём тоже работает. В грязной, как сейчас, спортивной одежде Данил напоминает бездомного. Хочется мелочь ему докинуть на водку, но я хорошо запомнила, как он может выглядеть, когда в костюме и сверкающих туфлях. Гладко выбрит, ухожен, он похож на мечту. Однажды я начну зарабатывать, накоплю денег, вернусь сюда и поставлю папе памятник, настоящий. Это будет следующей целью. Ты умница, искренне хвалит Данил, приобдрившись, продолжаю командовать. Ну что, покупаем цветы, фотографируем для Вари и едем отдыхать? Данил кивает. Берёт лопату, оборачивает её в пакет и тащит в Лексус. Я рада, что мы это сделали, болтаю без остановки по пути к отелю. Первый полчаса я просто сидела у кресла и рассказывала о себе. Данил отошёл подальше, курил, прикидывая объём работы. Мне это нужно было выплакаться, попрощаться. Всю вину за нашу бедность и переезд в станицу мама свалила на отца. Она его ненавидела и пыталась привить нам с Варей похожие чувства. Но мы с сестрой были слишком взрослы, чтобы забыть, как он нас любил. В глубине души мы с Варей Все же верили, что отец жив, что у него есть причина прятаться, что мама нам врёт, все врут, и однажды папа появится и спасёт. Но сколько можно ждать чуда? Мы не такие, как мама. По крайней мере, я точно не такая. Я не буду сваливать на мужчину вину за свою бедность. Обязательно добьюсь высот сама. У меня всё получится. Это ещё много другого я рассказала папе. Наверное, со стороны выглядело глупо, болталась с деревянным крестом. Можно было сходить в церковь или же просто закрыть глаза и помолиться в любом месте мира. Я не планировала превращаться в тряпку. Просто начала и не смогла остановиться. Папа всегда был для меня живым. Эти годы я копила внутри всё то, что хотела высказать ему, и сейчас отпустила себя. Честно, полегчало. Ещё рассказала Аваре, заверила, что она очень хороша, и что ранняя беременность это вообще ничего не значит. Любая могла влюбиться так сильно, чтобы в голову потерять, что мы с сестрой всегда держимся вместе. И ни за что друг друга не бросим. А то, что я уехала, не равно тому, что оставила её. На ноги немного встану и заберу Варю с малышом. Мы разлучились временно. Так что папа не волнуйся, я всё смогу. Ты будешь мной гордиться. Закончила я мысль и тут же почувствовала внутри покой, будто гештальт закрыла, страницу перевернула, можно двигаться дальше. Я рад, что ты рада, глубокомысленно выдаёт уставший Данил. Хорошо, что ты меня привёз. Когда дядя Саша пообещал сопровождать, я сначала в ладоши захлопала, но потом поняла, что не хочу делить этот момент с ним. Он вроде бы хороший, добрый, но я ему чужая. Мне кажется, он боится, что я плохо повлияю на Лену, представляешь? И не зря, меня он и испортила, что они вины девушки скажешь? Прекрати, смеюсь я. Жил себе не тужил, жениться собирался раз и где-то под Омском дёргают траву на могиле неизвестного бандита. Я снова смеюсь над его тоном и толкаю зануду в плечо. Тебе не нужно было на ней жениться. Те, кто изменяют, они крысы. Крысы? переспрашивает Данил с улыбкой. Да, самые настоящие. Вот скажи, как в мужском коллективе называют друга, которому ты доверял, а он предал? Крыса, подтверждает Данил. Вот в отношениях так же. Доверяешь своему избраннику, любишь его, а он по углам прячется, хитрит, обманывает и семьи крошки тырит. Деньги на подарочки, время минуты приятные, крысёныш жалкий. Так и есть. Охотно соглашается Данил. Жёстко, но честно. Мне нравится. Сама придумала. В книжке прочитала. Сдаюсь. Я много читаю или слушаю. С моими жалкими успехами обязательно нужно развиваться. И если соберусь замуж, то это будет обязательно большая любовь. Предательство я не прощу никогда. А если любовь не встретится? Не встретится? Удивлённо переспрашиваю. Это как? Да вот так. Тебе уже двадцать семь. Друзья потихоньку женятся, детей рожают. И самому вроде как хочется. Работы море, всеми этими интрижками некогда заниматься, некогда знакомиться, после работы в бар тащиться, что-то из себя строить. Хочется домой прийти, расслабиться со своей женщиной, отцом себя почувствовать, а любовь никак не встречается. Но нет ее, поэтому просто выбираешь девушку, что поприятнее. Нет, любовь обязательно встретится, так не бывает, просто, может, твоя еще не родилась. Данила стреляет в меня глазами. От этих перестрелок снова сердце ускоряется. Мы по лезвию с ним ходим, кружим друг вокруг друга. Иногда становится опасно. Ты правда никого никогда не любил? спрашиваю я серьёзно, вспомнив его слова в нашу первую ночь. Кажется, нет. У тебя же должен быть кто-то близкий: мама, папа, брат, сестра, друг, хоть кто-нибудь. Есть, но почему обязательно их нужно любить? Только за то, что они твои родственники? Даниил, ты меня пугаешь. Любовь она повсюду. Вот скажи, разве тебе никогда не хотелось делать добрые дела просто так? Чтобы другим людям было хорошо или животным. Помочь приюту, в котором держат бездомных собак. Починить в школе крышу. Наша вечно протекала. В дождь идешь по коридору, а там лужи. Или если снег таял, то вообще тазики только успевали менять. Да, Господи, просто помочь. Ничего не прося взамен по любви. Как, например, рассказать о грядущем поджоге хутора. Я прикусываю губу. Допрыгалась. Или взять отпуск без содержания и поехать за хреновую тучу километров, чтобы свозить подругу попрощаться с отцом. Парирую. Ты не так плох, как думаешь о себе. И ты умеешь любить. Ты просто источаешь любовь. Я всего лишь рассчитываю, что ты сдашься, и у нас будет секс, — говорит Данил. Да, больше-то тебе не с кем. Совершенно дурочек не нашлось. Мы переглядываемся, и у меня пальчики ног поджимаются. Секс с ним. Фух. Но с отцом, образно говоря, я Данила познакомила. Одобрил он или нет, никто никогда не узнает. Может, приоденемся и сходим куда-нибудь? Или ты хочешь побыть одна? Переводит Данил тему. Я не понимаю, что ты чувствуешь, но хочу угодить. Подскажи мне. Давай сходим, только не в бар. Может, погуляем где-нибудь? Я устала быть одна, Данил. Все последние месяцы одна на грядках. Столько часов для обдумывания было, что сейчас очень хочется смотреть, любоваться, трогать и болтать обо всём подряд. Тем более в этом городе жил мой папа последние пару лет, пока шли следствия. Я должна его запомнить. Как скажешь. А чего хочешь ты? С тобой побыть. Всё равно где и как. Я же сказал, что поехал только из-за тебя. Боже, Данил, смеюсь я. Ты такой милый. Надеюсь, папа сейчас за нами наблюдает и видит, что ты умеешь не только хамить. Надеюсь, твой папа достаточно хорошо воспитан, чтобы не наблюдать за нами в номере. Божечки. Я фыркаю и отворачиваюсь, сама давлю улыбку. Этот чёрный юмор пошлый, грязный, смущает, что он меня смешит. Я рада, что Данил именно такой. Рядом с ним я чувствую себя живой и не стыжусь своей неидеальности прошлых на грядках и ошибок